Погибшие в блокаду близкие. Муж тети Жени приехал с фронта, как бы поздравить свою семью. Его военная часть стояла в Рыбацком. Это окраина Петербурга была Ленинграда. Тетя Женя Евгения Михайловна Никитина, дочь Михаила Павловича Никитина, тетка Ксении Константиновны по матери. Домой пришел. А тетя Женя в это время поступила на работу в столовую, и дочь Люсю она взяла с собой. А Миша, это Люсин брат, тетя Женин младший сын, был в круглосуточных яслях в подвале Казанского собора. Они жили у Казанского собора. Там за собором дом такой стоял, он и сейчас стоит. Тетя Женя говорила, что ей надо было выбирать между Люсей и своей мамой, и она выбрала Люсю. Речь идет о любови Владимировне Серковой Никитиной, вдове доктора Михаила Павловича Никитина, умершей в марте 1942 года. Ну так вот, Женин муж приехал из военной части, что-то в мешочке привез, чтобы своих подкормить. А обратно, когда ехал в каком-то товарном поезде, поезд разбомбили. Женя уехала, когда погиб ее муж.